Глава двадцать Уже смеркалось, когда он тронулся в путь. Движение было затруднено, и дорога заняла больше часа. Вырвавшись из города, Робби поднажал, но потом пришлось сбросить скорость, петляя по небольшим поселкам по пути к дому Ди Карло. Он не мог взять в толк, как она может наслаждаться ежедневной поездкой отсюда до работы. И решил, что никак. Большинство работников, ездящих на работу в столицу из пригородов, целые годы жизни отдают сидению в пробках и помыслам об убийстве коллег-автомобилистов, нарушающих правила. Приблизившись к повороту, Робби притормозил. Перед ним протянулась длинная извилистая гравийная дорога, размежевавшая две рощи высоких сосен. На стоянке перед старым кирпичным домом были припаркованы три машины. Учитывая случившееся с Джимом Гелдером, Роби уже должны были остановить, но, может быть, разглядели его лицо с помощью системы наблюдения дальнего действия. Заглушив двигатель, он выбрался из автомобиля, не делая резких движений, потому что не хотел поймать пулю. Из тени вынырнули два человека ростом с Роби, жесткие и мускулистые как сучья. Проверили его документы, разрешили оставить оружие при себе и сопроводили в дом. Провели по узкому темному коридору к двери и удалились. Робби постучал, и голос из комнаты велел ему войти. Открыв дверь, он переступил порог. Дикарло сидело за письменным столом с видом встревоженным и взъерошенным. Это первое, что бросилось Робби в глаза. Вторым делом он заметил лежащий на столе пистолет и, помешкав у порога, спросил. — Все в порядке? Хотя и так было ясно, что нет. — Пожалуйста, садитесь, мистер Робби. Закрыв за собой дверь, он прошел по небольшому восточному ковру и сел в кресло напротив нее, заметив «Ваш охранный периметр рыхловат». По выражению ее лица было видно, что она в курсе. «Тем двоим я могу доверить свою жизнь», — сказала Дикарло. Робби мигом прочел между строк. «И это единственные, кому вы доверяете? Работа в разведке — дело непростое, вечные перемены». «Сегодня друг, завтра враг», — перевел Робби. Это я ухватил, а на самом деле пережил. И сложил руки на животе. И не просто так, а чтобы правая рука оказалась на дюйм ближе к стволу в кобуре. Его взгляд пропутешествовал к ее оружию, а потом к лицу Ди Карло. «Хотите об этом поговорить?» – осведомился он. «Если второй номер беспокоится о своей безопасности и не может доверять людям за пределам ближайшего круга своей защиты, вероятно, мне следует об этом знать». Рука Декарла потянулась к ее пистолету, но Руби ее опередил. Я собиралась его убрать, сказала она. Оставьте как есть и больше не тянитесь к нему, разве что по вам будут стрелять. Декарло откинулась на спинку кресла, явно расстроенная тем, что сочла несоблюдением субординации с его стороны. Но потом черты ее прояснились. Пожалуй, если я параноик, так чем вы лучше, произнесла она. В этом мы должны сойтись. Но с какой стати паранойя? Гелдер и Джейкоб смертвы. Это сделал Рилл, по всей видимости. Она ли? А у вас есть основания полагать, что не она? Во время нашей прошлой беседы вы выступали скорее за эту версию, нежели наоборот. Неужели? Робби начал подозревать, что никакого наблюдения дальнего действия не было и в помине. Это вы мне скажите, отрубил он. Вы, наверное, слишком молоды. Она повернулась к нему, чтобы помнить о Холодной войне. И уж наверняка слишком молоды, чтобы работать в то время в агентстве. Хорошо. Выходит, мы тут вернулись к Холодной войне, где люди постоянно перебегают туда-сюда? Не могу ответить однозначно, мистер Робби. Хотелось бы. Зато могу открыть вам, что в последние несколько лет наметились тревожные тенденции. Типа каких? Миссии, которых вообще быть не должно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 — Одна это делали? — уточнил Робби. — Посмотрели на них разом. — Не уверена. — Пропавший персонал вроде Рилл? — Не уверена. — А в чем вы уверены? Она чуточку осунулась в кресле. — Творятся какие-то подковерные козни, мистер Робби. Не знаю, имеет ли это какое-нибудь отношение к Джессике Рилл. Зато знаю, что события дошли до критической точки. «Разделяет ли ваше опасение Эван Такер? Дикарло провела ладонью по лбу и уже открыла было рот, когда Робби услышал нечто подозрительное. Выхватив пистолет одной рукой, другой сбил настольную лампу на пол, отчего комната погрузилась во тьму, протянул руку через стол и схватил Дикарло за запястье. «Забирайтесь под стол и не высовывайтесь!» Пошарив по столешнице, он нашел ее оружие и отдал ей. «Зачеты сдаете?» «Да», — выдохнула она. «Хорошо», — лаконично бросил Робби. «Хорошо». И тут же пришел в движение, точно зная, о чем говорили эти звуки. За свою карьеру он слышал их не единожды. Два дульных выхлопа, соответствующие двум винтовочным выстрелам с большого расстояния. За ними проследовали звуковые следы летящих пуль. Два глухих удара означали столкновение этих пуль с человеческими телами, И последние два глухих удара, когда трупы довереннейших телохранителей Дикарла рухнули на землю. Охранный периметр прорван. Теперь между Дикарла и Теми стоит только Робби. Он набрал номер на своем телефоне, но вызов не прошел. Поглядел на индикатор связи. Четыре деления из пяти, но вызов не проходит, потому что сигнал глушат. Откуда следует, что ему противостоит не только снайпер-одиночка? Распахнув дверь комнаты, Робби выстрелил в проем и бросился по коридору.